э в е р а р перестал обращать на него внимание и предложил девушке сесть. Сам он устроился рядом, а его напарник в отчаянии метался вокруг них. Охранники держали оружие наготове. «Неужели на греческом еще говорят?» – спросил Эверард. «Только в Парфии. Да и там он сильно искажен», – ответил Дейлдре. «А я занимаюсь классической филологией. Сауран, Синит, Апсиорн – мой дядя. И он попросил меня, если удастся поговорить с вами». В Афалоне мало кто знает язык Аттики. — Что ж, — Эверард невольно улыбнулся, — я очень признателен вашему дяде. Она посерьезнела. — Откуда вы? И как вышло, что из всех существующих языков вы знаете только греческий? — Я знаю и латынь. — Латынь? Она нахмурилась. — Это ведь язык римлян. Боюсь, здесь о нем почти никто не знает. — Греческого достаточно? твердо сказал Эверард. «Но вы так и не ответили, откуда вы?» настойчиво повторила девушка. Эверард пожал плечами. «С нами тут обошлись не очень любезно. Мне очень жаль». Она казалась искренней. «Но люди сейчас так взвинчены, особенно при нынешней международной обстановке. И когда вы появились прямо из воздуха...» Эверард кивнул. «Международная обстановка? Знакомые слова, хотя и не очень приятные. «Что вы имеете в виду?» спросил он. «Разве вы не знаете? Вот-вот начнется война между Хай-Бразил и Хиндураджем. Мы беспокоимся о последствиях, когда воюют великие державы...» «Великие? Но если судить по карте, Афалон тоже не очень мал. Силы нашей конфедерации подорваны еще 200 лет назад в изнурительной войне с Литтерном. Из-за бесконечных разногласий штатов невозможно выработать единую политику». Дейдре посмотрела ему в глаза. «Почему вы этого не знаете?» Эверард проглотил комок. Мы из другого мира. Что? Из другого мира. Наша планета... Нет, по-гречески это странник. Наше небесное тело вращается вокруг Сириуса. Так мы называем одну звезду. Но что вы имеете в виду? Мир, связанный со звездой? Неужели вы не знаете? Звезды — это такие же солнца. Дейдред шатнулась, сделав пальцем какой-то знак. «Великий в а л охрани нас!» – прошептала она. «Или вы безумцы, или звезды прикреплены к хрустальной сфере?» «Нет». «Какие блуждающие звезды вам известны?» – медленно спросил Эверард. «Марс, Венера и... этих названий я не знаю». Если вы говорите о м о л х е а ш т о р э т и других, это, конечно, миры вроде нашего, и они также связаны с Солнцем. На одном обитают души мертвых, другой населен ведьмами, третий. Все это наряду с паровыми автомобилями. Потрясенный Эверард выдавил из себя улыбку. «Раз вы мне не верите, то кто же мы, по-вашему?» Дейрдер взглянула на него широко открытыми глазами. «Должно быть вы...» «Колдуны!» Ответить на это было нечем. Эверард задал еще несколько вопросов, но узнал не слишком много. Этот город назывался к а т о в и л а у н а н и был промышленным и торговым центром. Дейлдера полагала, что в нем живет около двух миллионов человек, а во всем Аффалоне миллионов пятьдесят. Сказать точнее она не могла, переписи здесь не проводили. н е с н а была и дальнейшая участь патрульных. Сейчас по этому поводу шли горячие дебаты. Военные конфисковали р о л л е р и другие их вещи, но так и не посмели к ним притронуться. У э в е р е с а сложилось впечатление, что все правительство, включая руководство вооруженных сил, занято здесь бесконечным выяснением отношений. Сам о в ф а л о н представлял собой конфедерацию бывших колоний Бритиса и индейских племенных государств. Индейцы быстро переняли европейскую культуру. и каждый субъект ревниво относился к своим правам. Древняя империя Майя, потерпевшая поражение в войне с Техасом, Теханной, была аннексирована, но еще не забыла своего былого величия и направляла в Совет Конфедерации самых упрямых делегатов. Майя хотели заключить союз с х а й б р а з и л возможно, потому что те тоже были индейцами, Штаты западного побережья, опасаясь Хиндураджа, старались задобрить эту империю, подчинившую всю Юго-Восточную Азию. На Среднем Западе и в этой истории царил изоляционизм, а восточные штаты, несмотря на мелкие различия политического курса, находились в целом под влиянием Бритиса. Здесь существовало рабство, правда, не на расовой основе. Когда Эверард узнал об этом, он был и подумал, что историю могли изменить рабовладельцы Юга, но тут же оставил эту мысль. Ему хватало собственных забот. «Мы из Сириуса», — надменно повторил он, — «ваши представления о звездах неправильны. Мы пришли сюда как мирные исследователи, и если с нами что-нибудь случится, то наши соплеменники отомстят вам». д е й р д р е так испугалась, что ему стало стыдно. «А детей они пощадят?» — возмолилась она. «Ведь дети не виноваты». э в е р а т сразу догадался, какая картина стоит перед ее мысленным взором. Маленькие плачущие пленники, которых ведут на рынке рабов в мире ведьм. «Вам ни о чем не придется беспокоиться, если нас освободят и вернут наше имущество», — сказал он. «Я поговорю с дядей», — пообещала девушка. «Но даже если и смогу его убедить, он один ничего в совете не решит. Когда люди узнали о вашем оружии, то прямо посходили с ума». Она поднялась... Эверард взял ее за руки, они были теплыми и мягкими, и широко улыбнулся. «Не д р е й ф крошка», — сказал он по-английски. Она вздрогнула, выдернула руки и снова сделала тот же охранительный жест. Когда патрульные остались одни, в а н с а р о в о к насел на Эверарда. «Ну, давай, выкладывай, что ты выяснил?» После рассказа он погладил подбородок и промурлыкал. «А редкостное сочетание синусоид». Есть миры и похуже. — И получше, — оборвал его э в е р с т Здесь нет атомных бомб, но, готов поспорить, нет и пенициллина. А наша работа состоит не в том, чтобы корчить из себя богов. — Конечно, конечно. в е н е р я н и н вздохнул.